Том 2. Рим, Лациум, Неаполь и Сицилия. Рим. Рома о морте. Рим или смерть. Девиз Гарибальди. Чувство Рима. Рим не такой город, как все другие города. У Рима есть очарование, которое трудно определить и которое принадлежит только ему одному. Испытавшие силы этого очарования понимают друг друга с полуслова. Для других это загадка. Некоторые наивно признаются, что им непонятно таинственное обаяние, заставляющее привязываться к этому городу как к живому существу. Другие, напротив, делают вид, что испытывают его. Но верные Риму очень скоро распознают этих Лжеобращенных и выслушивают их, улыбаясь, Так улыбается истинный ценитель живописи или музыки при виде знатока, рассматривающего против света картину, которая его восхищает, или неверно отбивающего такт арии, которые приводит его в восторг. Так начинается очерк о Риме одного из тончайших мыслителей, и блестящих мастеров французской прозы, жившего в начале XIX века, Ампера. Его слова выражают истину, в которой мог убедиться каждый, кто жил в Риме, ту истину, что есть особое чувство Рима. Оно с трудом поддается определению, потому что слагается из повседневных и часто мимолетных впечатлений жизни в Риме. Оно растет здесь каждым новым утром, с каждым новым шагом, пройденным по римским улицам или окрестностям. Путешественник вдыхает его вместе с божественным, легким и солнечным воздухом Рима. Лишь иногда чувство, охватывающее здесь душу, не ускользает от сознания. Память сохраняет воспоминания об иных мгновениях, которые как бы открыли Рим душевному взору. Их цепь образует разнообразные узоры – прошедших здесь разнообразных судеб и индивидуальностей. В них выражено то личное, что связывает каждого из нас с Римом, и одновременно то неизменное, что внушает Рим всякому, кто способен испытывать его очарование. Говоря о Риме, прежде всего помнишь не об его истории, его людях, древних памятниках и художественных сокровищах, но об этом чувстве Рима, записанном на страницах своей жизни, той праздной и вместе занятой жизни, по выражению Ампера, спокойной и разнообразной, тихой, но без скуки и наполненной, но не утомительной, которую можно вести в Риме, которую можно вести только в Риме. Одна особенность замечена всеми, кто писал о Риме. Надо время, чтобы испытать чувство Рима. Оно почти никогда не приходит в начале римской жизни, но зато... Нет никого, кто не испытал бы его после более или менее продолжительного пребывания. Очень верно говорит об этом Гаспар Валет, автор недавно вышедшей книги «Отражение Рима». «Отчарование Рима, Очарование рима пишет он, — не есть нечто мгновенное и внезапное. Оно не действует на приезжего сразу, не поражает его, как молния. Оно медленно, постепенно и неуклонно просачивается в его душу, Мало-помалу входит в нее, проникает в нее все больше и больше, захватывает ее и, наконец, поглощает на всю жизнь. Сейчас, как и прежде, можно встретить в Риме художников, писателей и простых дилетанти, дилетантов, которые, приехав в этот город 20, 30 или 40 лет тому назад, не могли с тех пор вырваться из него. Если бы теперь они и захотели сделать это, они были бы не в состоянии. И многие из этих горячо любящих Рим людей готовы признаться, что если бы в первые дни после приезда у них нашелся какой-нибудь предлог, они не поколебались бы уехать. Разочарование, которое приносит первые впечатления Рима, также отмечено многими. Рим часто кажется на первых порах негостеприимным. Путешественник, прибывающий сюда из тихих и благородно не нынешних городов Тосканы и Умбрии, Невольно испытывает сжимание сердца, когда впервые выходит на обширную площадь перед станцией железной дороги, окруженную современными домами и наполненную деловым шумом большого европейского города. Открывающаяся отсюда перспектива банальной «Виа-национале» малоутешительна. Вся эта часть города, древний виминал, и склоны Эсквилина и Кверинала, занята новыми кварталами, построенными в 70-х и 80-х годах ради желания сделать Рим похожим на другие европейские столицы. Еще 40 лет назад здесь тянулись только огороды и виноградники. Выросшие на их месте новые улицы холодно, однообразны, уставлены тяжелыми и безвкусными домами. Не менее удручающее впечатление производят современные кварталы, выросшие еще более недавно за некоторыми городскими воротами, например, за порта Пия и порта Салария. Великолепные луга тянулись когда-то по правому берегу Тибра от замка Святого Ангела из стен Ватикана до самого Понте-Молле. Теперь там образовался целый городок, состоящий из прямых широких улиц и огромных кубических домов. По счастью, этот квартал, прати дель Кастелло остался народным, и народная жизнь в два десятилетия успела несколько согреть его механическую правильность и деловитость. Легче примириться даже с бедностью и нищетой двух других новых народных кварталов у Тестаччо и около Латерана, чем с безличной нарядностью таких улиц, какие проложены на месте уничтоженной виллы Людовизи, где на пепелище садов Ленотра свило свое неуютное гнездо правящее сословие Объединенной Италии. Дурное, новое, резкое и неприятно поражает приезжего в первое время. Но очень скоро его как-то мало начинаешь замечать. И потом она даже почти вовсе исчезает из представления о Риме. Люди, живущие здесь долго и хорошо знающие Рим, всегда бывают несколько удивлены жалобами кратковременных гостей, набросающиеся в глаза современные дома и улицы. Они верят в таинственную способность этого города все поглощать, все делать своим, сглаживать острые углы и резкие границы различных культур, соединять на пространстве нескольких сажений дела далеких друг от друга эпох и противоположных верований. Никакие новые здания, даже такие, как только что оконченный монумент Виктора Эммануила или на редкость уродливая еврейская синагога на берегу Тибра, не в силах нанести Риму непоправимого ущерба. Колоссальные сооружения вроде Дворца Юстиции здесь удивительно легко не сходят на степень незначительной подробности. Сильно помогает этому сама бесхарактерность современного строительства. Фонтан Бернини все еще торжествует над берлинской перспективой Виа Дель Тритоне, улицы Дель Тритоне. Торговая суета улицы витория Эммануиле легко сбывается перед фасадами Палаццо Массими и Санта Андреа Делла Валле. Современная толпа на главном Корсо не мешает его великолепной строгости. И надо быть педантом, чтобы отчетливо выделить новое из окружающего и преображающего его старого в традиционном квартале иностранцев около пьяца Диспания. Здесь, в этом старинном гнезде путешественников, на тех улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Монтень, Пуссен, Китс, Гёте, Стендаль и Гоголь, больше всего понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств. Здесь нет ни особых памятников, поражающих воображение, ни достопримечательностей, явно воскрешающих прошлое, ни художественных произведений, действующих на эстетическую восприимчивость. Здесь нет никаких материальных свидетельств, производимого Римом, очарования. Но оно чувствуется здесь с такой же силой и подлинностью, как на римском форуме, на апиевой дороге, в станцах Рафаэля. Дух счастливый. Полной и прекрасной жизни навсегда остался здесь. Точно из всех людей, которые узнали глубокую прелесть пребывания в Риме, каждый оставил тут часть своей души. Рим дважды был назван городом душ. О Рим, мое отечество, город душ, к тебе должны идти обделенные сердцем, восклицал Байрон. Рим ⁇ это город душ. Он говорит на языке, который понятен всякой душе, но который недоступен для отделенного от души разума, писал пылкий католический поэт Луи Вейо. Рим сделал своими даже толпы путешественников, которые почти круглый год наполняют бесчисленные отели, расположенные по соседству с Испанской площадью или с фонтаном Тритона. Нигде, кажется, нет столько иностранцев, как в Риме но нигде они не мешают так мало, как в Риме. Больше того, Рим даже нельзя представить себе без туристов, снующих по улицам в поисках за достопримечательностями, без пилигримов, спешащих на поклон к святому Петру и пяти патриархальным церквам. Это одна из вековых особенностей римской жизни, ее древняя традиция, замеченная еще мантенем. Надо привести в подлинники его энергичное выражение по этому поводу. Это город, набитый иностранцами. С иностранцами связана та праздничная нота, которая делает уличное оживление на Корсо, на Виа Кондотти, на Вие Систина, столь не похожа на обычное уличное оживление других европейских городов. Испанская площадь служит как бы форумом квартала иностранцев со своей дивной лестницей, с лавками древности книг, с тихим плеском баркачи, с продавцами цветов, располагающими на первых ступеньках лестницы, ароматные темные массы мартовских фиалок или великолепно разнообразные майские розы. Сколько раз, спускаясь в сияющее утро по этой лестнице и поднимаясь по ее влажным камням в теплый дождливый вечер, хочется повторить здесь всем сердцем замечательные слова Гетте. Кто хорошо видел Италию и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным. Счастлив поистине тот, кто всходил здесь в декабрьские дни, чтобы после свежести затененных улиц почувствовать благодетельное тепло на вечно-солнечном пинчил, кто стоял на верхней площадке, в ночи веющие душным сирокко, колеблющим пламя фонарей, сгибающим струи фонтанов, кто в ослепительном блеске поздней весны искал здесь любимых роз или острых, старинно пахнущих ветвей жасмина. В этом счастье, которое дает испытывать Рим, есть что-то похожее на счастье быть молодым. Ждать с трепетом каждого нового дня, засыпать с улыбкой, думая о завтра, верить в неистрачное богатство жизни, быть расточительным в своей радости, потому что всюду вокруг бьют ее неиссякаемые источники. В начале жизни мир полон очарования. Но разве не прав был Гете, воскликнувший в своей первой римской элегии «О, Рим, ты целый мир!» И эта молодость души времени проходит даже так скоро, как обыкновенная молодость человеческой жизни. Открывающиеся здесь для нее ценности бесчетны и вечно навы. Чем дальше едешь по морю, писал тот же Гёте, — тем более глубоким становится оно. Подобно этому можно сказать о Риме. Углубляться в старый Рим, начинаешь, свернув от пьяца колонна, через тихую солнечную площадь монте на которой обелиск чертит круг своей переменной тенью в улицы, ведущие к Пантеону. Между Корсо, Тибром и новой улицей Виторио-Эммануэли заключены пять риони, пять кварталов Папского Рима. кампо Марцо, Пинья, Сант-Эустакио, Парионе, и Понте. Узкая и оживленная улица Кампо Марца так странно напоминает по вечерам в особенности венецианскую Мерчерию. Она выводит к Пантеону. А за Пантеоном вокруг Великой Готической Церкви Рима Санта Мария Сопра Минерва простираются тихие ученые Риони Пинья и Сант-Эустакио. Пинья занимает место древних храмов Изиды и Сераписа. Здесь же Жили греческие коллеги, окруженные колониями сирийцев и египтян. Впоследствии папы воздвигнули на этом месте и иезуитскую академию, колледжо Романо и резиденцию инквизитора, доминиканский монастырь при церкви над Минервой. На маленькой площадке перед Сант-Эустакио старый университетский дворец Сапиенса уходит в высоту причудливыми спиралями Барамини. Улица вдоль его стен ведет в Парионе, в квартал-палаццо, церквей Барокко и светящейся тонкой улыбкой римской народной жизни. Каждая подробность ее проникнута естественным аристократизмом древней расы. В достоинстве и благородстве здесь равны карнизы, замыкающие синюю полосу неба, и золотистая полутьма овощной лавки, саркофаг, подставленный к источнику в глубине дворцового портала, и шум колес по крупным камням мостовой, запах вина, рассеиваемый проезжающей повозкой из фраскати, запах свечей и ладана, веющий из полуоткрытых дверей церкви, походка проходящих мимо священников и большие, Желтые лимоны на тележке продавца прохладительных напитков. Каждое впечатление наших чувств стоит здесь на каком-то более высоком, чем обычной уровне. Нечто подобное было свойственно, вероятно, античной цивилизации, и сознававшие это греки и римляне имели право называть варварскими все другие страны, несмотря на накопленные ими материальные богатства. На этих улицах надо быть в летние вечера, приносящие тихую веселость отдыха, освежающий ветер с моря, песни, огни за столиками, расставленными перед астериями прямо на мостовой. В такие вечера нет сил расстаться с прекраснейшей из римских площадей, спятся навона, раскинувший свой овал посреди парионы три обильных водой фонтана, движений их в, в светящихся сумерках, архитектурная игра фасада Санта-Аньеза и горячий, рыжий цвет окружающих площадь домов — таково здесь никогда незабываемое видение Рима. Скромный люд Парионе гордится и дорожит своей площадью. Здесь долго не смолкает говор вечерней народной жизни и до полночи на окропленных брызгами скамьях перед Берниниевским каскадом сменяются молчаливые пары влюбленных, кроткие нищие, бездомные, как птицы, дети и заезжие иностранцы, полюбившие этот овал, эти дома, этот шум воды, этих реющих в воздухе летучих мышей, эти постепенно гаснущие в окнах огни эту густую синеву римской летней ночи. Зановоной И прелестным портиком санта марии Паче лежит столь же мало искаженной современностью Рионе-Понте, получивший свое имя от главного моста Папского Рима — Понте-Сант-Анджело. Несколько значительных улиц сходились у этого моста — Тординона, Коронари, Говерно-Веккио, Банки-Нови. То был шумный квартал деловых и денежных людей Чинквиченто. Здесь жили кардиналы, банкиры, иностранные послы и знатные гости Павла Третьего и Пия IV. Содержатели гостиниц, законники, менялы, куртизанки, живописцы, архитекторы и ювелиры селились тогда вокруг монументальных дворцов Ланчелотти и Чичапорчи. Бенвинуто Челини держал на одной из этих улиц свою баттегу и недалеко от него в одном из расписанных по фасаду домов обитала знаменитая куртизанка-империя. О другой куртизанке память сохранилась до сих пор в названии пьяцца Фьяметта, расположенной между улицами Тординона и Коронари. Первая из этих улиц исчезла вовсе, чтобы дать место пустынной некрасивой набережной Нового Рима. И ради нового моста, открывающего безрадостную перспективу Дворца Юстиции, разрушена часть характернейшего квартала Орсо, известного старинной и славной некогда гостиницей того же наименования, упавшей ныне до степени маленькой провинциальной Локанды. В другую сторону от Понте-Сант-Анджело ведет улица Банки-Нови, принимающие далее название «Виа-дель-Монсеррату». Украшенная дворцами и церквами «Виа-дель-Монсеррату» остается одной из самых прекрасных и сохранившихся улиц в Риме, вместе с лежащей за ней «Виа-Джулия». В XVI веке здесь был квартал флорентийцев, первых людей в тогдашней Италии, их собственный город в папском городе. Здесь – На берегу Тибра они воздвигнули свой грандиозный собор Сан-Джованни, и здесь же флорентийские ювелиры построили по планам Рафаэля маленькую элегантную церковь сант элиджио Делли Орефичи. Нетронутые никакими превратностями Виа Джулия, проходит мимо этих церквей, мимо дворцов Сакетти и Фальконьери, совершенно безлюдная в полдень, с резкой полосой тени, которую бросают ее благородные пропорциональные дома. Трава прорастает меж камней этой тихой и важной улицы, мечтающей о каретах кардиналов, о временах Браманте и Сан-Галло. Утренняя прогулка на Кампу де фьоре дает впечатление почти физической свежести и чистоты. Строгая красота стен Канчелларией Их отливающий голубым серебряный цвет и тонко изваянные розы под окнами действуют так, как подействовал бы вид сверкающего на солнце хрустального и ледяного ключа. Здесь чувствуешь всю девственность сил, которыми было полно возрождения. И рядом, на цветочном и овощном рынке, еще раз отдаешь свое сердце милой простоте Италии, загорелым цветочникам и цветочницам, их осликам, нагруженным лилиями и гвоздиками, запах овощей, цветов, влаги и пыли. Немного дальше – пустынная площадь перед огромным палацо Форнезе. Его прекрасный внутренний двор надолго оставляет в душе чувство совершенно найденного равновесия, идеальной гармонии. Налево от палацо Фарнезе, узкие улицы ведут в запутанные обедневшие риони Компителли и Сант-Анджелу, прежнее гетто. Здесь вспоминаются слова Вернон Ли. В этом квартале Кампительли вечно встречаешь глухие закоулки и тупики позади колоссальных дворцов, настоящие места для резни, для внезапного нападения наемных убийц. Рим темен здесь, и красный камень стен, проступающий сквозь черные пятна сырости и разрушения, говорит о жарких страстях, питавших некогда жизнь. Нищета окружает монументальные дворцы матеи Спада, Орсини, Ченчи. Уличная грязь, обросшая зеленым мхом мраморный герб над дверью, решетки в темных квадратных окнах, пестрые тряпки на солнце, резкие лица, судорожные выкрикивания игроков в морру — люди, лежащий в тени пышных церковных фасадов барокко, таков этот Рим, до сих пор остающийся Римом романтической новеллы.